т ь м а ночи медленно отступала, уступая свое место новому дню. По телевизору парочка безмозглых ведущих говорили обо всем и ни о чем одновременно. в их б п л т о в н е абсолютно отсутствовал смысл. Чтобы не разбудить спящих, Этами уменьшил звук телевизора. Кроме того, ему и пройти было сложно, поскольку люди спали вокруг прямо на полу. Осторожно ступая между ними, он сумел пробраться на кухню, где начал готовить тосты, молоко, яйца и все остальное, купленное в ближайшем круглосуточном магазине. И Тами может готовить всего несколько блюд, обычно связанные с жаркой и варкой, да и с приправами также. Он использует обычно либо соус, либо соль. Что-то сложное было выше его возможностей. Если ему надо было сделать что-то более сложное, то просто покупался г о т о в ы й соус из супермаркета. Таким образом, у шеф-повара и Тами были простые блюда, которые сохранили запах и вкус исходных ингредиентов, но все, что ему было нужно для готовки, это сковорода. Если Тами нужно приготовить обед, то он обычно приобретает дешевое австралийское или американское мясо, слегка поджаривает его, солит и перчит, после чего блюдо готово. В большинстве случаев он покупает замороженные фрукты в упаковке, но если вдруг ему хочется чего-то свежего, то он покупает большой кочан капусты и режет его в тарелку. Обычно он готовит четыре порции риса, съедает одну, а остальные засовывает в холодильник, разогревая их при надобности в микроволновке. Проще говоря, Итами не особо готовит еду, он просто доводит еду до состояния, в котором ее можно есть. Таким образом, блюда может и не роскошные, ну и не сказать, чтобы совсем отвратные. Отношение к готовке у Итами обычно в виде: и так сойдет. После того, как он сложил сумки, которые были разбросаны в беспорядке в комнате, стало посвободней. Достаточно для того, чтобы можно было поставить стол в комнату, на который Итами разместил тарелки для всех. Тами т а громко храпел, причем всю ночь. В то время как к у р и б а ё с в с ночь ю выходила в туалет, а затем снова заснула. К тому времени, как они оба проснулись, завтрак, сготовленный т а м и Тами уже успел остыть, но похоже, им было все равно. Пина и Боза с Рори встали раньше остальных гостей из специального региона. Рори преклонила колени перед окном, купаясь в с о л н е ч н о м свете во время своей молитвы. Пина и Боза с другой стороны сначала оставили телевизор, но поскольку не знали язык, то они быстро потеряли к этому интерес. После чего переключились на стопки додзинси в комнате. Ваше высочество, это же, ага, не о ж и д а л а что где-то есть живопис ь такого качества. Ваше высочество, это же все-таки другой мир. Тоже верно. Еще бы понимать, что здесь написано. Ваше высочество, позвольте мне отправиться в этот мир и выучить местный язык. Какая хитрая. Но если выучу, то после возвращения смогу переводить это все для Вашего высочества. Эм... И Тами все никак не мог решиться на то, чтобы влезть в их жаркую дискуссию. Ладно, как только он издал этот звук, Пина и Боза с т о ч с же отложили мангу и уставились на него с удивленным выражением. Аори, которая закончила молитву, которая относится очень серьезно, повернулась к Тами с вопросом на лице: "Я тут завтрак приготовил, хотите? Команда по решению проблем с гостями из специального региона р е з и д е н ц и я Кано и Тара." В то время, когда группа итами ела т о л с т ы п р и г о т о в л е н н ы е в западном стиле, у к а н о и было на завтрак традиционная японская пища наты суп миса. Его секретарь н о д ж и принес все документы, в том числе под грифом секретные из офиса Тары с собой. Войдя в комнату, секретарь сказал: «Доброе утро, сэр. Ваше превосходительство, на сегодня у нас следующие планы». В тот момент, когда секретарь открыл свою папку, к а н о и проглотил ложку супа миса. Извини, придется все отменить. сказал он тоном голоса, не допускающим возражения. Что-то случилось? Сегодня утром мне позвонил премьер-министр. У нас пропали гости из специального региона, так что решить данную проблему надо в первую очередь. Как это могло произойти? Премьер-министр рассказал, что он сам обо всем позаботится и забрал это дело из ведомства министерства обороны, сказав, что разговоры будут в е с т и с ь о мире, а не о войне. И вот в тот момент, когда что-то пошло не так, он сразу же скинул это дело обратно нам? Ты тоже так думаешь? У меня сложилось подобное же ощущение. Нет, но ну это же очевидно. п р е м ь е р м и н и с т р хотел, чтобы все лавры победителя в войне достались именно ему. Конечно же любой политик поступил бы точно также, но с другой стороны не всякий политик стал бы сбрасывать п р о б л е м ы на других, как только что-то пошло не по плану. Таким образом он показал свое отсутствие силы воли. п е р е ж ё в ы в а я Нанта, Каной пробормотал это сам себе. Секретарь н о д ж и ответил: Я полностью поддерживаю вашу позицию. После чего достал свой сотовый и начал информировать людей о изменении в расписании кану и отменить встречи. Да, н о д ж е ты бы не мог еще съездить в офис и привезти мне данные о наших гостях. Заодно посмотришь, как там дела у премьер-министра, назначь Матсуи на то, чтобы поддерживать связь со стальными, кроме того, запроси информацию разведки на тему того, что вообще происходит. Если возникнет что-то новое, немедленно д о к л а д ы в а й мне. Да, сэр. н о д ж и з а с у н у л телефон в карман и вышел. Вместо н е г о з в о н к и людям начал совершать м а ц у и Это л и ч н о Можем сегодня повеселиться. После завтрака Итами сказал эти слова девушкам из специального региона, которые сейчас смотрели телевизор. В данный момент показывали повтор недавнего заседания парламента. Ну, хотя ты и говоришь о том, чтобы развлечься, но мы же не можем покидать данное помещение, верно? Все-таки вчера за ними явно следили. В отеле, где они должны были остановиться, случился пожар. Курибаяси решила напомнить Этами, что им следует быть осторожными, поскольку враги могут ударить в любой момент. Вот только Этами покачал головой. Мой девиз: ешь, спи, играй, отдыхай, а все остальное можно делать в оставшееся время. Но проблема-то не в этом, подумал Тами, т а к а ч а я головой. С другой стороны, если старший офицер даёт указание развлекись сегодня, он же не может возразить в ы ш е с т о я щ е м у офицеру, верно? Хотя слова Этами звучали довольно убедительно. Но складывалось ощущение, что он что-то не договаривает. Вообще-то Тамита и к у р и б а я с и не трудоголики. Будучи молодыми людьми, они совсем не против ходить по магазинам отдыхать. Так что все согласились с предложением и Тами, пожав плечами и подумав, что и так тоже будет неплохо. Так что вопрос стоял не в том идти или не идти, а в том куда идти. Хорошо, отлично. Если идти за покупками, то надо идти в ш и б о ю и Харадзюки. Человек, который высказал это предложение, подняв руку, был Ариса. Ее желание пойти по магазинам было просто неудержимым, ведь в данный момент, после долгого времени бедности и экономии на всем, у нее появились деньги, и она сейчас испытывала неудержимое желание ш и к а н у т ь на них п о п о л н о й И почему ты решаешь за всех? А, -а, а, я ж твой друг. Ты же просто шутишь, верно? Да, ведь так? Нет, я не шучу. Если все будут согласны, то тогда пойдем туда. Да! А радостно подпрыгнула Риса. к у р р б е й с и тоже хотела пойти за покупками. л и л и и Тука согласились со словами, если там будет одежда и нижнее белье. Услышав про стибу и Харадзюки, Рори с другой стороны не проявила никакого интереса к предложению Рисы до того момента, пока Риса не прошептала ей что-то вроде "Готические лоли". Готические лоли. Ты сейчас отлично выглядишь. Но есть магазинчик в Симакитадзаве, который специализируется именно на таких вещах. Хочешь посмотреть? После того, как к у р и б а е с и перевела ее словарю, о р ее отношение поменялось на диаметрально противоположное. В отличие от девушек, которые хотели пойти по магазинам, Итами сказал: «Я вообще-то хотел сходить в Акихабару и Накана». Намерение его, судя по этим названиям, достаточно очевидно. Я вообще-то не против идти куда угодно, но Бозус предположила, что мы сможем больше узнать об этом мире, если сходим в библиотеку. т а м и т а просто передал слова Пина и Бозус, о если честно, он и сам должно быть планировал сходить в библиотеку. Попытках там с кем-нибудь познакомиться. Таким образом прийти по планам к общему знаменателю не получилось. И тами безмолвно смотрит на лицо Рисы. Его шестое чувство говорит ему: нет, просто вопит ему: ты не должен с ней ходить, ты абсолютно точно не должен идти с ней. Ведь любого мужчину, который идет за покупками в магазин совместно с девушкой, ожидает ужасная судьба. Так что если не хочешь этого, то лучше не идти туда вообще. Тогда давайте так: мы все расходимся в разные стороны. После чего встречаемся к двум часам у станции с и н д з ю к у Там пообедаем. Вечером отправимся на горячие источники, а ночью з а к а т им праздничную вечеринку. Вот так Лилия с остальными отправилась за покупками в магазины другого мира. Я тами отправился в одиночку, Тами, т а п и н и Боза отправились в библиотеку, Рори, Тука и Лили отправились по магазинам с рисой. Хотя они уже видели это со стороны, но идя в такой большой толпе людей, казалось, что ты просто растворяешься в организме какого-то гигантского животного. л и л е й старалась держаться поблизости от р и с ы и первый магазин, куда они зашли, был магазин одежды. Так тебе это все не подходит, сказав это, Риза р а з д е л л а л и л е й до гола, сняв с нее одежду буквально в мгновение ока, а затем посмотрела на нее с улыбкой сексуального маньяка. Это была улыбочка, которая к а з а л о с ь говорила: а "Все же в порядке, я же могу это сделать, верно?". Риза принесла разную одежду, миленькую, модную, естественную и все это примеривала на л и л е й Похоже, Ариса использовала ее как полноразмерную куклу. Она одевала ее и снимала одежду снова, только чтобы надеть на нее следующую. Судя по выражению лица Лилей, больше всего ей понравилась простенькая блузка, которая доходила до ее ног. Это скорее даже не блузка, а такое укороченное платье с парочкой шорт, которые доходили е д о к о л е н Одежда была достаточно свободная, чтобы скрыть ее тело. Поскольку она немного стеснялась его, с другой стороны шорты были сделаны из материала, который плотно облегал тело, оставляя мало места для фантазий. С одной стороны укрывающее платье, с другой облегающие шорты. «М -м, ну, если у ж мы все равно здесь, она начала подбирать одежду голубого, желтого или розового цвета, яркие цвета, которые должны привлечь внимание мужчин. Риса хотела подобрать миленькую, но при этом удобную одежду для Лилей, чтобы она смогла носить ее в Токио зимой. н о у л и л е й любимый цвет был белый, так что в конце концов выбор пал именно на одежду такого цвета. Перед Рисой стояла девушка полностью с ног до головы одетая в белое. Это белое и это белое, разве она не отлично подходит друг другу? Чтобы как-то все это разбавить, Риса предложила выбрать дополнительные аксессуары к одежде. В конце верх остался белый, хотя р и с а и пыталась подсунуть одежду с открытой спиной и с открытыми рукавами, что на л и л е и смотрелось очень мило. е ё лосины также были белого цвета. Но л е л е й выбрала те, которые были с кружевами и ленточками. В отличие от нее Тука радостно бродила между полками, пытаясь примерить все, что ей понравится. Хотя ее футболка и джинсы выглядели отлично, но ее все время смущала то, что у нее г о л л и л с я живот, и кроме того не могла же она уйти из магазина без покупок, раз даже л е л е й закупается. Только одежду Тука выбирала в основном обтягивающую и плотно облегающую тело, что говорило о том, что в своей красоте она уверена. Хотя, конечно же, она не могла сравниться по размерам с безмозглым с е с е с т о м м о н с т р о м Крибайеси, у но у нее было тело, на которое явно было приятно смотреть. В основном она выбирала одежду от цвета, который любим всеми эльфами зеленого. Риса посмотрела на ее одежду и выбрала ей пояс. Кроме того, она начала думать о том, как защитить ее от холода и порекомендовала, чтобы поверх одежды Тука носила куртку. После того, как Тука и л и л и й закончили примерку и вышли в новой одежде из примерочной. Риса и к у р и б о е с я только и смогли что сказать, о, увидев их новый стиль. Золотоволосая блондинка Тука и Серебряноволосая л и л е й смотрелись прямо как парочка моделей иностранок, так что вокруг них сразу же собралась толпа посетителей, как будто проходил какой-то показ мод. Руководство магазина видело, что они привлекают посетителей в магазин, им в этом не препятствовало. Таким образом, л и л е й спокойно загрузила свою одежду, украшенную цветочками, в сумку. А Тука взяла платье с глубоким вырезом и другую сексуальную одежду. Люди, которые собрались вокруг, и до этого смотрели заседание парламента по телевизору, шептались: "Они что, те самые из специального региона? Увидев Туку, Рори и л и л е й когда они прошли на кассу оплачивать товар, магазин всем пятерым предоставил скидку за то, что они привлекли большое количество покупателей. Кстати, каждый из них оплачивал покупки своими собственными деньгами. О том, что Лилей получает зарплату, работая переводчиком на я п о н с к и й для правительства, говорилось и раньше. Но туко тоже п о л у ч и л а деньги за то, что находила удобные места в лесу и источники воды. Находить источники с водой – это важная работа. Кроме того, к ней периодически обращались за консультациями. Роль с другой стороны была на н я т а к а как специалист по религиозным организациям, чтобы случайно не задеть чувства верующих в специальном регионе. Таким образом, у всех трех из них скопилось множество японских йен, которые потратить в специальном регионе они не могли. Следующая остановка Нижняя Белья, затем магазинчик к и т ч е к ы х лолит, а затем ювелирный салон. Услышав эти слова Рисы, все пять девушек выдвинулись к следующему магазину. А в это время Пина и б о з а шли в библиотеку Ведомой Тамитой, увидев количество книг в библиотеке, глаза у девушек стали похожи на блюдца. Они просто поражены тому, что в этой стране смогли сделать доступным и для простых жителей такое огромное количество книг. Так, и какие книги вас интересуют в первую очередь? По эту сторону врат можно найти книги на абсолютно любую тему. Вот только, поскольку девушки японского не знают, они их прочитать не могут. Так что им явно будет интересно что-то состоящее из картинок либо видеозаписей. По крайней мере, так думал т о м и т а но обе девушки ответили мгновенный вуне с о н живопись.